Глава двадцать восьмая. Джо. Когда я возвращаюсь к трейлерному парку, то так погружена в свои мысли, что не сразу осознаю, здесь что-то не так. Здоровенная машина стоит у ворот, одна из громадин, что занимает всю дорогу целиком. Я слышу крики, затем вижу, что ко мне бежит Тим. На секунду он кажется совсем мальчишкой, беззащитным. Потом он вскидывает взгляд, и я вижу в его глазах жесткую решимость. Он хватает меня за руку. «Пошли, надо убираться отсюда! Чёртов владелец припёрся проверить свою собственность, он собрался звонить в полицию! Быстрей!» Мы с Лаки мчимся за ним по узкой грунтовой тропе. «Куда мы бежим?» — задыхаюсь я. «Я не знаю!» Мы продолжаем бежать, теперь уже трусцой, и я слегка перевожу дыхание. Тропа ведёт под уклон, внизу лежит море. Иногда встречаются неровные ступеньки. Кто-то положил доски, чтобы легче было ходить. После дождя грязно. Я поскальзываюсь, но Тим подхватывает меня. Затем оступается он, я ловлю его. «И что теперь?» — интересуюсь я. Мы на пляже. Лаки носится вокруг, то и дело зарываясь носом в песок и пытаясь раскапывать камни. Я оглядываюсь на тропинку, по которой мы прибежали. Кажется, за нами не гонятся. «Брось это, Лаки!» резко говорит Тим. «Нет времени играть!» Мы качуем вдоль побережья три дня, спим под кустами и ищем пропитание. Мои ноги болят, ступни покрылись волдырями, а ногти на ногах отросли так сильно, что упираются в мыски кроссовок. Мы видели указатель на пензанс, но мне не хочется туда возвращаться. Затем мы видим еще один указатель «мышиная нора». Мне нравится это название. «Мышиная нора» — это место, где можно спрятаться. Мы оба бредём в молчании. Даже Лаки уже не забегает вперёд, а плетётся рядом с нами. Подошвы горят от ходьбы по прибрежным камням. Обувь — это та штука, которую труднее всего заменить бездомному. Кто знает, когда я смогу найти другую пару. Подумать только, я считала, что у нас всё наладилось, что мы даже сможем там перезимовать, но людям вроде меня никогда по-настоящему не устроиться в жизни. Давно пора это усвоить. «Почти пришли!» тем карабкается на огромный камень, покрытый водорослями и ракушками. Он протягивает мне руку, помогая забраться за ним. «Похоже на бухту!» Всё, что я вижу — несколько старых лодок, стоящих в прибрежной грязи. «Надежда-2», написано белыми буквами на борту одной. Я не могу не задуматься, что же случилось с «Надеждой-1». Рядом сидит рыбак и чинит сеть. Он смотрит на нас, а потом снова принимается за работу. «Смотри!» Тим взволнованно сжимает мою руку. Прямо перед нами на дорожке валяется пакет чипсов, и я внезапно понимаю, как сильно хочу есть. Тим наклоняется, но тут раздается пронзительный крик, мелькает белая. Здоровенный баклан схватил их первым. «Долбаные ворюги!» В глазах Тима настоящие слезы. «Да ладно», — я сдерживаю разочарование. «Совсем как тогда в Бристоле, когда та женщина меня опередила». Но теперь я должна быть сильной ради этого мальчишки. Мы найдём ещё что-нибудь поесть». И тут я вижу кровь. У Тима рана на щеке, рядом со шрамом. Этот ублюдок поцарапал меня. «Надо как-то обработать, он может быть заразным». «А у тебя с собой сраная аптечка, да?» «Очень смешно. Я указываю на вывеску пабы чуть дальше по дороге. Там должен быть туалет, промой с мылом». Мы нерешительно заходим внутрь, пытаясь сделать вид, что мы здесь свои. В углу пылает камин, мои грязные ноги оставляют следы на красивом ковре. Вдруг на меня наорут за это. тем направляется к двери с табличкой «туалеты». Ко мне подходит человек с подносом, уставленным стаканами. Я жду, что он прикажет убираться вон, так обычно происходит. Но он напротив наклоняется и гладит лаки. «У нас вон с той стороны бара специальная зона для тех, кто приходит с собаками. Хочешь печенье?» «Да, пожалуйста», — говорю я. Он смеется, словно я сказала что-то смешное. Затем засовывает руку в карман и достает оттуда собачье лакомство в форме косточки. Лаки проглатывает его в мгновение ока. «Я бы тоже так сделала, если бы кто-то дал мне печенье». От запаха еды сводит желудок, я стараюсь не думать об этом. и пока жду Тима, разглядываю на стенах фотографии рыбаков и лодок. На одной массивной рыбе, на которую какой-то парень вытянул еще в 1871 году. «Тут действительно круто, верно?» — говорит мне женщина с американским акцентом, который я однажды слышала в тюрьме. Я киваю, не желая вступать в разговор. «Вы ожидаете заказ?» Я отрицательно качаю головой. «Не хочу лезть не в свое дело, но мы с мужем только что видели, как птица на улице выхватила у вас жареную картошку. Я читала про укусы чаек, они могут быть очень опасны. С вашим сыном все в порядке». В этот момент возвращается Тим. Рассеченная щека все еще кровоточит. Лаки поскуливает, словно чует, что что-то не так. «Хорошая собачка», — воркует женщина. Потом она смотрит на щеку Тима. «Кажется, у меня кое-что для вас найдётся». Она открывает очень красивую сумочку с золотой застёжкой. «А, вот они где! Антисептические салфетки. Я всегда беру их с собой, когда мы едем в отпуск». «Спасибо». У Тима на глазах вновь выступают слёзы. Я начинаю понимать, что он может их включать и выключать. «У меня ведь сегодня день рождения». Он не говорил мне ни о каком дне рождения. «Мы с мамой ведем кочевую жизнь, и уже целую вечность ничего не ели». «Я понимаю, что его день рождения — это часть представления. Он ее разводит. Этот парень очень хитер». «Ах, вы бедняжки! Слушай, может, ты позволишь нам оплатить тебе еду в качестве подарка?» «Ух ты, это было бы здорово, да, мама?» Я с энтузиазмом киваю. Я готова правую руку отдать за съестное. «Отлично!» Женщина выглядит так, словно это мы сделали ей одолжение, а не наоборот. «Знаете, меня потрясло, как много людей в Британии нуждаются в помощи. Мы такого даже не ожидали. Вот, держите меню, заказывайте, что хотите. Возьмите сосисок и своему милому пёсику. Как его зовут?» «Лаки», — говорю я. «Но мы не нуждаемся в благотворительности, спасибо. Я пытаюсь утащить Тима прочь, но он вырывается. «Мама, ну пожалуйста!» Женщина касается моей руки, я вздрагиваю, как от ожога. Она видит мою реакцию и отступает на шаг. «Простите, если я вас обидела», — произносит она. «Мои собственные дети далеко, и я по ним скучаю. Разрешите мне помочь вам и вашему мальчику. Давайте назовем это подарком от одной матери другой». Можно ли ей доверять? Разум говорит «нет». Я верила людям в прошлом, и видите, как все обернулось. Но желудок пуст, Тим тоже голоден. Наверное, надо рискнуть. Первоцвет. Примула Вулгарис. Символ безопасности и защиты. В давние времена букет первоцвета ставили у порога, чтобы побудить волшебный народ благословить дом и его обитателей. 12.50. 17 августа 1984 года. «Элли, Элли, давай играть во что я вижу!» «Нет», — коротко отвечаю я. Поток машин еле движется, я беспокоюсь и от этого раздражаюсь еще сильнее. Мы опаздываем. Вдруг Питер подумает, что я не приеду и вернется домой. «Не будь такой трудной, Элли!» — шипит мачеха с переднего сиденья. «Поиграй с братом!» «Не хочу». Майкл расстроен. Я тут же упрекаю себя. «Прости». «Говорю я, поглаживая его руку. Он бросает на меня обиженный взгляд. «Высоко сижу, далеко гляжу», — начинаю я. «Вижу кое-что на букву «С».» Мы недолго играем, высматривая собак светофоры. Это напоминает, как мы с отцом развлекались раньше, до появления Шейлы. «Папа», — говорю я, — «может, теперь ты ему что-то загадаешь?» Я наклоняюсь вперед, постукивая его по спине. «Не трогай отца, когда он за рулем!» — рявкает Шейла. «Он может врезаться!» «Прекрасно!» — огрызаюсь я в ответ. «Значит, игры закончены!»